ЭПИЛОГ Был город Щегель. Старая щетинная фабрика, фабричонки помельче, семь синагог, четыре церкви, три часовни, один костёл. Жили и евреи, и русские, и хохлы, и белорусы с поляками, и литовцы, и цыгане, и такие, что сами не знают, кто они есть. А жили же, не воевали. И по-русски умели, и по-польски, и наидиши могли кое-как скумекать, если надо. Да. Води плохо. Раз приехали, не поленились, на поезде провокаторы из самого Питера подговаривали на еврейские погромы. Так хлопцы собрались всем интернационалам, так отмутузили, что провокаторы и дорогу в Щегель навсегда забыли. А вокруг озера. Воды больше, чем суши. По берегам усадьбы и дачи помещичьи. При усадьбах хутора. Мы при Алатовичах жили. К усадьбе Алатовичей наш хутор Обрис был приписан. рыбкой, молочком их снабжали. И ещё хутора ближние — Ленёв, Мокрый, Каменной и Каролинка, Пустой. В шестнадцатом году вернулся барин Аллатович. О нём с самой японской войны ни слуху, ни духу. Сестрица его, Евгения Евгеньевна, уже который год панихиду служила. А как увидала, живым от радости на неделю в горячке слегла. Барин собрал нас, ребят, устроил лесную школу. Были испытания. Вопросы задавал на смекалку. Помню, что тяжелее, путь сена или путь железа. А то показывал травинки, листья. Спрашивал, это что? Как называется? От чего помогает? Отобрал нас человек семь. Ну да. А потом трое нас и осталось. Кто со способностями и кому интересно. Яким, сын оспопрививателя из Щегеля, Финагеша Обляпыш с хутора Ленёва. И я. Катя Савостева с нами хотела, а барин говорит, мала ты ещё. Катя была в Финагешу влюблённая. Барин нас учил, как из желудей муку сделать, из моха перевязочные материалы, как крапивой кровь остановить. Говорил, скоро по всей России большие будут кровопролития. А то мне говорил, ты, Стефания, завтра не приходи. Завтра только с хлопцами заниматься буду, а мне-то интересно, екиму я нравилась видно было, я и прицепилась. Скажи-да скажи, почему это хлопцам можно, а девчатам нельзя? Ну скажи, а я никому никому. Он помолчал помолчал так и говорит: да потому что барин нас невидимыми делаться учит, а для этого голышом надо. Вот он разденется и невидно его, прозрачный. Я первый раз увидел, пот прошиб, а получается лучше всех у Фенагея. Барин ему и говорит, ты большим волшебником стать можешь, если слушаться будешь. А Фенагешке в корытов на завод охота, в пролетарии. Я не поняла, зачем быть невидимками. И Ким говорит, так беды большие скоро начнутся. Надо уметь и в воздухе растаять, и травами лечить, а то и убивать травами, если по-другому нельзя. Если мучения большие... «Человека ждут». «А, вот, важное забыла. Барин нам запретил слово «барин». Я говорил вам «учитель» Алексей Евгеньевич». И еще Яким тогда сказал, «Это все цыганщина, а нужна научная медицина». Я обиделась за барина. Он не цыган, а сербиян. Платовичи — сербиянский род. Яким рассмеялся, «Да не сербияне, а сербы, а ты — темнота хуторская». Он так ласково, хорошо сказал. Я все помню. Он ушел из школы, научной медицине не учится. Барин ему руку на голову положил, вроде как благословил. Иди, Иоаким, учись, из тебя хороший врач выйдет. А как людей в лесу лечить придется, сам мои уроки вспомнишь. Финагешу Барин больше всех любил, сразу стал звать его Корсика. И когда с ним говорил, смеялся одними глазами. Родимое пятно у Финагеша на левой щеке. Барин сказал «точь в точь Корсика», «остров в Средиземном море». Вот красиво как, а то обляпыш, обляпыш. Как Финагеша завёл разговор, что хочет в пролетарии, барин чуть со смеху не упал. «Куда тебе в пролетарии? Ты Корсика, Лель, Лелям нельзя на завод». На заводе мат, гарь, грязь, а после работы водка и бабы. Вот насмешил. Смеялся, а глазище чёрное в тревоге. Я-то вижу. И подарил Финагеше хутор Каролинка. Живи, мол, на земле, крестьянствуй, женись хоть завтра. Финагеше уже семнадцать было. С земелькой-то человек, сам себе хозяин. А тут всё равно на завод ушёл. Посад Корытов. Мы с Евгением Евгеньевичем были в оранжерее. Финогеши пришел пьяниущий, ходил по усадьбе, кричал про бурю, про революцию, всех переполошил. Собаки гавкают. Барин вышел на крыльцо, сказал мирно: "Иди, Корсика, проспишь. А что до бури, то мы с трезвого поговорим и на барометр вместе посмотрим". Финогеши вдруг раз и трезвый. Вы бы лучше портпледы свои собирали. Я на заводе в кружок записался. Там ясно говорят, скоро помещикам крышка. На суках болтаться будете. Барин ему опять по-доброму. Будем-будем. А сейчас спать. Женюра, принеси-ка ему. Возьми у меня в кабинете. Я потом думала, если бы он Викентия слугу послал или Антонину горничную, ничего бы не случилось. А то Евгению Евгеньевну. Она Фенагею чашечку протянула, Чашечка хрусталь с серебром называется Баккара, а он ее руку возьми и оттолкни. Барин плетку хватит, как пошел его хлестать! Ах ты, холоп! Вон пошел! А Афина Геша в воздухе растаял. Барин воздух похлестал еще и сел в кресло на терраске. И такой мигом стал старый. Все вокруг него хлопочут, а он посмотрел на меня прямо и сказал... Старой я стал Стефанией. Вот что. Никогда не называл Стешей или Фаней, всегда полным именем. Потом занятия опять начались, а он все в тоске. Я собрала землянику, последнюю с горстку. Походить пришлось, конечно. Август ведь был. Последние ягодки. Принесла. Он же сам учил. Средство от страданий сердца. Делает сердце веселым, и сама ягода похожа на сердце. Он только запах земляничной вдохнул и спросил: "Сколько тебе лет, Стефания? Говорю: пятнадцать. Он улыбнулся. Мне тоже. Мне тоже было когда-то пятнадцать. На другой день прихожу в школу. Викентий выходит. Барин с позоранку ушел куда-то, может, на озеро. Гордину снял, взял с собой, а следом ходить не велел, сказал: накажу, кто следом пойдет." И так тревожно мне стало. Я на озеро, а лодки его нет. Через день за мысом нашли. Он гординой накрылся, чтобы птицы лицо не поклевали. Лежит, красивый такой, и не старый совсем. Руки на груди сложил, а в руках вместо иконки вереск. Цветок одиночества. Евгения Евгеньевна на похоронах совсем не плачет. Отозвала меня в сторону и строго так «Ты ерунду не думай, сама запомни и другим говори, Алексей Евгеньевич — настоящий самурай!» Он просто приказал своему сердцу остановиться. Финагеш очень горевал. Себя винил и боялся. Хотел руки на себя наложить. Яким ему говорит «Это легче легкого, а ты пойди-ка лучше прощения попроси. Ты русский, у вас вера такая, что велит просить прощения и прощать». и надежья и прощения просить боялся. Собрался с духом. Ты, стеши, пойди со мной. Я заранее на колени встану, и на коленях к Евгению Евгеньевне подползу. Мы подходим, а она, как дитя малая, сидит на ступеньках и с фарфоровой куклой по-французски. Ква-ква-ква. Барин перед тем, как на лодке пойти, записку написал. Травник отдайте Стефании. ней и отдали Викентий Сантаниной верные люди. Это в сентябре семнадцатого было. Их ведь два брата Афанасий и Афиноген Финогей Финогеша. В двадцатые Афония такорьяный стал избучитальню скалатил, сам Лившитц из Щегеля приезжал, читал лекции с туманными картинами о мираздании. А Афиногеша то пропадет на полгода, то появится. то в Щегеле, то в Карытове и не поймешь, где служит и зачем мотеляется. Афоня у Евгения Евгеньичны граммофон отобрал на нужды просвещения. Она бедная, как головой ослабела, только музыкой утешалась. И вот садится Афоня вечерять с женой, а ему голос, Афонька, вороти граммофон. Тот понимает, чей голос, а виду не подает, как будто не слышит. Стеснялся очень. что у него, активиста, брат, невидимка. Ест себе дальше, а голос опять. «Афонька, сукин сын, ходи носи граммофон к Евгении Евгеньевне!» Жена Афонькина, Луша, на сносях, сидит ни жива, ни мертва. Она и велела, «Афанасий, у нас дети малые, и я на сносях, а он колдун, еще порчу напустит». Пришлось обратно нести граммофон. Афоня, как родилась у него в двадцать пятом году, Кроме двоих сынов, вторая дочка поехал в Чегель к начальству товарищу Рымже. Так и так говорит, я для советской власти полезный, пусть и она мне добром отплатит. Это какого же добра тебе от советской власти надо? У меня, отвечает, два сына и две дочери. Так я не хочу, чтобы дочери мои лягушьиными были. Для барышень фамилия совсем неподходящая. Мало что ли мы с братом в детстве горе с такой фамилией повидали? «Прошу советскую власть поменять мне фамилия и все бумаги выправить». Товарищ Рым же засмеялся и говорит, «Какую же фамилию ты хочешь вместо Лягушкина? Может, Царевнин? Как в сказке?» И хохочет. Афоник говорит, «А хоть бы и Царевнин, очень даже ладно». Рым же говорит, «Хорошо, знаешь, что советской власти для людей ничего не жалко». И стали они все скопом Царевнины. «Так, Афонька, какой хитрован!» Советский, советский, а как начали с Хударов сгонять в колхозы, как пошли расколачивать, молчком собрал семейство и бегом отсюда. Говорили, на Кавказе где-то устроился. Афиногеей то пропадет на полгода, то появится, то в Щегеле, то в Карытове, а Волотовиче и носа не кажет. Там сельхозтехником стал в двадцать седьмом году. Я пошла была учиться на вечернее, а не могу. Кажется, вот-вот барин выйдет. Евгения Евгеньевна на физгармонии будет играть. И слушаешь вроде про коровьи болезни по-научному. А слезы так и льются. А, про техникум-то. В двадцать пятом году, хлоп, компания. Декрет о выселении помещиков. Я Но... думаю, как же Евгения Евгеньевна, головой слабая. Вот к себе бери. Пошла в усадьбу. А там Антонина уже вещи укладывает. «Уезжаем», — говорит, — «к родне, в Ригу». Человек приходил в городской в кожаной пальте, сказал, надо уезжать, принёс бумаги и билеты на паровоз. Чудеса! Ага, понимаешь, что без Финагеша не обошлось. Хоть как-то вину искупить. А Викентий, старик-слуга, устроился жить при Чернецком по гости. Хорошо, если помереть успел до того, как разогнали обидель. В тридцать третьем или тридцать втором в Щегеле на улице меня окликнул человек в шляпе и с портфелем. Я Финагешу не узнала. Повзрослел, и родимого пятна нет, только шрам аккуратный. Сказал, что учился в Германии на инженера по сельскому хозяйству. Партия его туда отправила. Там и пятно вывел, там много чего знает и умеет. Немец хитер и в бутылку насерет. Запомнил. Обещал, скоро полностью механизируем крестьянский труд. Я все смотрела и понять не могла. Он — не он. Он как будто догадался и говорит, «Я это, я Корсика Обляпыш, просто другой стал, инженер советский, и чудес никаких не умею. Больше я его никогда не видела». И Ким на фронт уходил. Пришел ко мне и говорит, «Самик, Ты ж мою рифку с ребятами в беде не бросишь, поможешь? Я отвечаю, конечно, не брошу. Иди воюй спокойно, а он берешь хоть в толк, о чем я? А какой такой помощи? Тут я поняла и Муревете.、Ну, а когда после Витебска наш Щегель пал, устроили на щетинной фабрике Гетта, кто успел по деревням прятался, так фашисты стали. и по деревням рыскать, расстрельные ямы рыть. Я ей помогла, с и помогла, ревкер детям и Шпировичем помогла и еще трем семьям. Страшно очень было. Так им ведь еще страшнее. Мне Катя Савостьева в сорок втором рассказало сон: приходит к ней Финогеши, молодой как в шестнадцать лет, говорит Катя Меня в серебряницах расстреляли за связь с партизанами. Я им рыбу носил на пропитание и троих окруженцев к партизанам вывел. Но ты не горюй, меня не на совсем убили. Я тут с вами буду, если что, помогу. Не знаю, может это просто сон. Серебряница, а не его он где? Аж под куньей. Это даль какая, что ему там делать? Может спасся все же, живет где-то. Дедушка уже не бойся, как я. Вдруг чудо. Наш народ чудеса любит. Одними чудесами выжив. Дышал океан в городе Антафагаста. Скрипели бобины на старом магнитофоне. Двое слушали, останавливали запись, вслушивались, помечали в тетрадках. Переговаривались, слушали дальше. А далеко-далеко сыпало осенними листьями, роняло последние яблоки в одичавших садах, остывала водой озер Родина, про которую однажды грустная девушка в сторожке заброшенного полустанка над царапала на шатком столе: "Как выплакать тебя из сердца, скажи!"